Ветер поднимался на реке, и старая моторная лодка молотилась натягом. Казанка то проваливалась в темно синие ямины, то взлетала на гребни, шумно сбривая носом белопенной верхушки волн. Брызги, разлетаясь крапели, серый мятый дождевик дробью хлистали по скулам лалая. Озлобленно прищуренные глаза лихорадочно шарили по берегу, зубы тискали влажный окурок, растрепанный ветром. Рассвет, разгораясь, дымил тонкими белесами туманами, среди которых трудно было разглядеть синюю струйку настоящего дыма. Но великий скотогон потому считался великим, что обладал невероятно острым нюхом и зоркими глазами, которым к тому же помогал многократный бинокль. Присматриваясь к берегу, принюхиваясь, Кирсанов круто развернул моторку, у знакомых на острове взял. Дико заревев на вираже, казанка распорола розоватую заводь и замолчала, пошла по инерции. Железным рылом, ткнувшись в береговой песок, моторка перекусила ветки тольника. Чайка, дремавшая возле куста краснотала, косолапа подбежала, раскрывая крылья, но не взлетела. Крестики следов возникали на мокром песке и тут же истаивали. Посмотрев по сторонам, Лалай заметил рыбину, расклеванную чайкой. Машинально привязав сыромятный повод за корягу, чтобы лодку не смыло волной, он постоял, снова принюхиваясь, прислушиваясь. Жалобный чающий крик, похожий на скрип сухой лучины, раздираемый ножом. Был неприятен. Сплюнув, лалай пошел на запах дыма, Но ветер, блуждая в деревьях, Менял направление, И запах дымка пропадал. Катая желваки по скулам, Кирсанов потоптался на жухлом листаре, Постоял, по привычке покусывая ноготь На указательном пальце. «Сорока!» Услышал, оглядываясь. Не зря, наверное, там затрахтело. Шагая на сорочи стрекот, он заметил что-то коротко блеснувшее под кустами шиповника. Подошел и увидел свою плоскую фляжку, в которой обычно хранился неприкасаемый запас чистого спирту. Неоднократно выручал на перегоне, когда промокнешь или продрогнешь. Козлина и фляжку упер. Вскоре, выйдя на поляну, Кирсанов увидел козлину, который беззаботно спал, широко раскинувшись на хвойной подстилке. Рот у был приоткрыт, рядом по земле бродила птичка, косилась на дупло, точно влететь хотела. Испуганная топотом сапог, пестрая птаха пискнула и упорхнула, точно осенний листок, подхваченный ветром. Толстая ветка, треснувшая под сапогом гуртоправа, заставила вздрогнуть. Пастух перевернулся сбоку на бок, руки положил под голову и продолжал посапывать, как безгрешный младенец. Сдерживая ярость, Валай зарычал. «Дрыхнешь, агнец божий!» Пастух рукою разлепил ресницы и широко, беззаботно зевнул глаза его спросоне были мутные, малоподвижные. приподнявшись на локти он приветливо заулыбался вихры почесал здорово пробормотал Загурить не родся всегда пожалуйста валалай остервенело саданулся сапогом под ребра пастуха ты чё тот подпрыгнул, широко раскрывая глаза. Белины объелся! Кирсанова трясло. Близ, золотая обойма зубов затрещала матерной очередью. Ты что наделал, тварь? А что такое? Че произошло? Гурдоправ зло посмотрел по сторонам. Где сарлыки? Кто? Пастух стал озираться в недоумении. А где они? В загоне? Ты что, совсем мозги проропил? «Где гурт?» – я спрашиваю. «Погоди, не ори! А какое сегодня число? А год какой, не подсказать?» «Не ори!» – и так башка трещит. Милован поднялся, посмотрел на горы в туманной дымке и неожиданно повеселел. «Сарлыки где, говоришь?» «Да, теперь уж они далеко. Колбасы ты из них не наделаешь». Валай ударил в подбородок, и пастух упал, раскинув руки. Кирсанов, теряя контроль над собой, подбежал, какими-то криками коверкая рот. Он бил ожесточенно, долго, с придыханием усердного работника. Утюжил утюгами кованых сапог и что-то приговаривал, оскаливая рот, в уголках которого слюна закипала от бешенства. Фуражка слетела с головы гуртоправа, Разъяренные глаза были на выкате, вот-вот, казалось, лопнут. Он бил, покуда сам из сил не выбился. Утомившись, вытер губы рукавом, опустился на земь, рядом с пастухом, похожим на мешок со трубями, которые долго валяли по грязи, по листьям, скодина. Прошипел Кирсанов, поднимая фуражку. «Убить тебя мало!» Милован прошептал, глядя в небо. «Убей! Заткнись! Не доводи меня!» «Да что ты говоришь!» Пастух отплюнулся. Кровь покатилась ягодкой, наворачивая на себя серую пыль. «Вставай!» Приказал Гуртоправ. «Зачем?» — усмехнулся парень. «Как будто ты не бьешь лежачих». «Бей!» «Мне все равно». Гоняя желваки по скулам, Бурьянисто заросшим за ночь, Валай прищурился, Глядя в туманную зябкую даль. «Сам кашу заварил и сам расхлебывай. Бери коня и в городу ищи». Кого? Корову, да никого я искать. Кирсанов схватил его за грудки и встряхнул, не давая договорить. Хоть из-под земли доставай, вернешься без гурта, башку сверну. Пастух поднялся, отряхнув одежду, и снова кровью сплюнул под сапоги Ловая. Посмотрел ему прямо в глаза. Кирза Твердо сказал, я вчерашний день искать не буду. Ноздри у лалая побелели, он достал папиросу. Тебя же посадят, щенок. Это не шутки, целый гурт. Милован развел руками и нервно хохотнул. А меня и так, и так посадят. Кирсанов насторожился. Не понял. Ты о чем? Проехали. Пастух потрогал челюсть, едва не сломанную каменным кулаком. Тебе какая разница, посадят или нет? Великий скотагон посмотрел на скрюченную до корешка обугленную спичку, от которой прикурил. Я сидел, я знаю, что тебя ждет. Можно подумать, ты обо мне заботишься. Ну как же. Деньги. Деньги нужны позарез. Так и скажи. Кирсанов пожал плечом. Стряхнул сосновую иголку с дождевика. Козе, понятно, деньги. А зачем я вшей кормил все лето? Да если бы я знал, что ты такой придурок. Вот связался. Это я связался с вами. Такими красивыми, что даже противно. Ты о чем? Да все о том же. Ладно, с придурком говорить только время терять. Резко поднявшись, Кирсанов бухнул сапогом по головешке, отлетела, зернами растрясая искры, и зашипела на сырой траве. Сутула фигура Лалая вскоре пропала за чистоколом деревьев, под берегом взревел мотор, вздымая над кормой синеватой лоскуте дыма. Знакомая чайка, клевавшая рыбу неподалеку, Белым платком всплеснулась на ветру, печально, пронзительно вскрикнула. Лалай помчался вверх по течению, выжимая из моторки все, что можно было. Руку сунул в воду, сполоснул в лицо. Вода на скорости приобретала страшную упругость мокрой фанеры, и всякие неровности, наструганные течением, отзывались деревянным стуком под брюхом моторки. Кирсанов оглянулся, но пастух-скотина удружил. Он посмотрел на сбитый казанок и в глубине души почувствовал угрызение совести от того, что он так жестоко, страшно бил. Нацеливая лодку на остров, Лалай свирепо сплюнул, но не рассчитал направление ветра. Слюна, стрекозой блеснув над бортом, полетела обратно, прилепилась к жесткому дождевику. Кирсанов оттерся из подлобья посмотрел на красную, ободранную тушу встающего солнца, над крышами мясокомбината. Но где теперь искать, тоскливо думал. Гурт уже, скорее всего, рассыпался. Под берегом, куда он причалил, пластался туман клочками шерсти. Слышались крики, ругань и щелчки кнутов, расколотым орехом катящиеся над водой. Громада парома виднелась на той стороне. Значит, первый гурт уже ушел на бойню. Значит, молодой молотобоец, усколобый мрачный богатырь с подмороженными глазами, не спеша досмолил папироску, поплевал в середку своих мозолистых, звероподобных лап и приготовился встречать рабочий день кувалдой в лоб».